Глава 1. За окном моросил дождь. Дронго задернул занавеску и вернулся к столу. Кажется, его любимому Хименгуэю не нравилась такая погода. Или нет, не так. Дождей терпеть не могли его героини и вполне реальные женщины, с которыми он и на самом деле был знаком. Раздался телефонный звонок, и хозяин квартиры недовольно покосился на аппарат. Телефон отвлекал его от размышлений. Он вообще не любил неожиданных вызовов. После третьего звонка включился автоответчик. Дронга услышал знакомый голос своего друга и напарника Эдгара Вейдеманиса. «Ты снова убрал звук на своем мобильном, и поэтому мне приходится звонить на городской. Ответь мне по-любому из них, если, конечно, тебе не лень». Дронга усмехнулся, подошел к столу и взял мобильник. «Я забыл, что выключил звук», — признался он. «Хотя второй телефон у меня всегда включен». «Другой аппарат у тебя для Джилл», — напомнил Вейдеманис. «Я никогда на него не звоню». «Да, телефон, помянутый Эдгаром, Дронго держал для постоянной связи со своей семьей, которая жила в Италии». Он старался всячески оберегать ее от всех потрясений, связанных с его работой, часто очень небезопасной. «Что у нас опять случилось?» – спросил он, уже понимая, что Эдгар не стал бы звонить просто так. «Тебя ищет академик Виноградов», – сообщил Вейдеманис. «Он хочет с тобой срочно увидеться. Очень просил, чтобы встреча была конфиденциальной, и об этом никто не узнал. Понятно, все как обычно». И ты, конечно же, знаешь, зачем он меня так срочно ищет. Я прав? Не знаю. Но догадываюсь. Можешь поделиться? Месяц назад неожиданно умер его младший брат, руководитель большой компании, Петр Арсеньевич Виноградов. Газеты об этом много писали. Тебя тогда не было в Москве. Академик считает, что его убили, уточнил Дронго. Да, он в этом уверен. Была произведена судмедэкспертиза, которая подтвердила, что его брат был отравлен. Дальше все понятно. Возбуждение уголовного дела – начало расследования. И за месяц никто ничего не нашел. Меланхолично заметил Дронга. Поэтому сейчас академик срочно ищет частного эксперта, чтобы тот наконец-то нашел убийцу. Все правильно. Ты сам ответил на все вопросы. «Сколько лет было погибшему?» «48». «Хороший возраст. В эти годы люди обычно не умирают от плохих продуктов». «Его отравили», — терпеливо повторил Вейдеманис. «Понятно, понятно. А бизнес у покойного был серьезный. Компания большая. Оборот составлял несколько сот миллионов долларов. Я навел справки. И у такого бизнесмена не было своей охраны». Была! Причем очень качественная. Службой безопасности его компании руководил бывший генерал ФСБ. Но, как видишь, иногда случаются проколы и у персон столь высокого ранга. «Я не верю в проколы у генералов», – строго возразил Дронга. «Нужно было потрясти этого бывшего контрразведчика. Представляю, сколько ему платили. А он не сумел даже предотвратить убийство своего шефа». Ты хочешь встретиться с академиком? Теперь уже придется. Я понял, что ты довольно тщательно изучил дело об отравлении его младшего брата. Видимо, потому что изначально был уверен в моем положительном ответе. Ты ведь любишь запутанные неординарные дела. Не подлизывайся. У тебя наверняка есть его контактные телефоны. Позвони Виноградову и назначь ему встречу. Прямо сегодня, часа через два. Даже через два с половиной. Так будет удобнее. Я приеду вместе с ним. Это я тоже понял. Я его предупредил, что гонорар за твою работу будет достаточно солидным. Но он согласен на все условия. Они были не самой бедной семьей. Судя по обороту компании, безусловно. Странно, что академик не доверяет Следственному комитету. Хотя прошло не так уж много времени. «Значит, он не просто ищет частного эксперта. Есть очень веские причины, по которым он придерживается такого вот мнения. Ты случайно не знаешь, почему именно?» «Нет, не знаю. Можешь спросить у него сам, когда мы к тебе приедем». «Так и сделаю. Ладно, договорились. Можешь вести ко мне этого академика. Надеюсь, он не юрист?» «Нет, математик. Достаточно известный во всем научном мире». «Хорошо, что не юрист, иначе он не дал бы нам работать, замучил бы своими ненужными советами». «В общем, договорились, через два с половиной часа. И постарайтесь не опаздывать». Дронго положил телефон на стол, немного подумал, затем решительно направился к компьютеру, намереваясь ознакомиться со всеми сообщениями о смерти Петра Виноградова. Информации об этой трагедии, произошедшей месяц назад в Москве, было достаточно много. В том числе и на сайте компании «Миллениум», которую возглавлял покойный. Дронго просидел за компьютером около двух часов. До прихода гостей оставалось около 30 минут, когда он отправился в ванную бриться и принимать душ. Вейдеманис привез своего гостя с прибалтийской точностью ровно через 2 часа и 30 минут. Он пропустил гостя в квартиру и вошел следом за ним. Академику Николаю Арсеньевичу Виноградову было уже за 50. Густые седые волосы, правильные черты лица, высокий почти как Дронга. Он был похож на своего младшего брата, фотографию которого Дронга видел несколько раз, пока читал сообщение о смерти Виноградова. Гость был одет в серый костюм и темную водолазку. Он вошел в гостиную и энергично пожал руку хозяину квартиры. Эдгар, вошедший следом за ним, протянул руку Дронга. Они расположились в гостиной. Хозяин предложил гостю кресло напротив себя, а ведь Дыманис, как и всегда, сел на диване. — Я вас слушаю, — сказал Дронга, обращаясь к гостю. Вы, наверное, уже знаете, почему я так настойчиво искал встречи с вами. Не так ли?» – спросил Виноградов. «Мне рассказали», – подтвердил Дронга, «Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего брата». «Да», – Николай Арсеньевич нахмурился. «Это произошло совершенно неожиданно, и поэтому ударило очень больно. Он был младше меня на четыре года. Такая внезапная смерть. Трудно в это поверить». Ему еще не было и 50, Он сжал правую руку в кулак. Было заметно, как сильно переживает Николай Арсеньевич. Дронго терпеливо ждал. «Извините», — продолжал гость, немного придя в себя. «Мне каждый раз бывает сложно об этом говорить. Прошло совсем немного времени. Я вас понимаю. Значит, вы считаете, что это было необычное отравление?» «Конечно, нет». Я настоял на нескольких комплексных экспертизах, привлек лучших патологоанатомов. В организме брата обнаружена такая концентрация яда, которой в природе просто не бывает. Нечто подобное возможно только в случае самоубийства. Но я на все сто процентов убежден в том, что мой брат не был способен на это. Его убили. В этом нет никаких сомнений». Так считают и сотрудники следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет некто Иван Григорьевич Шинкарев. Человек достаточно опытный. Но прошел уже месяц со дня смерти моего младшего брата, и пока нет никаких подвижек. Хотя мне представлялось, что хороший сыщик может раскрыть это дело за один день. Почему? – заинтересовался Дронга. На каком основании вы так считали? Моего брата убили на даче, за городом, пояснил Виноградов. Патолога Анатомы точно установили, что это был достаточно сильный яд, который действует на организм в течение нескольких минут. Значит, его не могли отравить в другом месте. Последние несколько часов он был на своей даче, которая охранялась. Повсюду были установлены видеокамеры. Посторонних там не было. Отсюда следует логический вывод. Его отравил кто-то из своих. Я – математик и привык к чистой логике. Должна быть абсолютно четкая последовательность действий. Петр приехал на дачу в хорошем настроении и абсолютно здоровым. Он умер через несколько часов в результате отравления. Значит, убийцу нужно просто вычислить среди людей – находившийся в окружении моего брата. Но прошел уже почти месяц, и нет даже подозреваемых. Согласитесь, что это более чем печально. Именно поэтому я принял решение обратиться к такому известному эксперту, как вы, о котором слышал много хорошего. Сколько людей было в доме? 12 человек. У меня есть точный список, который составил Шинкарев. — Больше у нас ничего нет. Хотя не всех нужно подозревать. Некоторых почти наверняка можно исключить. Но я попросил дать мне этот список, чтобы лично убедиться в степени причастности каждого. — У вас есть конкретные подозрения? — уточнил Дронга. К сожалению, нет. Какие могут быть конкретные подозреваемые, если в этом списке фигурируют его жена, дочь, сын? «Даже я со своей супругой тоже в числе этих двенадцати. Я попросил не делать исключения ни для кого. Шинкарев дал мне список всех возможных отравителей. Но ваша задача будет легче. Я точно не травил своего младшего брата. Моя жена тоже не стала бы этим заниматься. Значит, двух подозреваемых вы можете сразу исключить. Насколько я понял... «Ваш брат был достаточно состоятельным человеком. Это верно?» – уточнил Дронга. «Более чем!» – сразу же подтвердил Виноградов. «Его компания была одной из самых крупных в нашей стране. Личное состояние моего брата оценивалось в 150 миллионов долларов. В миллиардеры он не успел попасть, но был очень даже состоятельным человеком. Ваш брат...» «Оставил завещание?» «Конечно», – недовольно ответил гость. Было заметно, что его начали раздражать вопросы Дронга. Он считал, что эксперт мог бы проявить тактичность и не уточнять, так вот сразу, с места в карьер, кому должно было достаться наследство его погибшего брата. К тому же подобная версия почти сразу приходила на ум любому человеку, который занимался расследованием данного преступления. Но Дронго продолжал задавать вопросы, не обращая внимания на несколько изменившийся тон гостя. «Вы с ним ознакомились?» — осведомился он. «Успели», — подтвердил Виноградов. «И кто же получил основную часть наследства?» Гость недовольно покачал головой, но все-таки ответил. Те люди, которым и полагается в подобных случаях. Жена и дочь. Часть акций была завещана мне. Он чуть помолчал и добавил. «Извините, что я так говорю, но мне не очень нравятся ваши вопросы. У вас просто прекрасная репутация, а я вижу, что вы тоже пытаетесь мыслить достаточно шаблонно, как исследователь. Неужели вы полагаете, что моего брата банально отравили... «Из-за наследства. Мне кажется, что причины трагедии гораздо более серьезные. Компания Millennium занимается производством оружия. Возможно, здесь были совсем другие побудительные мотивы к устранению ее руководителя. Не обижайтесь, пожалуйста, что я так говорю, но мне хочется быть с вами предельно откровенным». «Вы тоже не обижайтесь», — предложил в свою очередь Дронга Но не обязательно искать только политические мотивы для убийства вашего брата. Мой опыт подсказывает, что иногда очень вескими причинами могут быть и большие деньги, которые должен был оставить ваш брат в качестве наследства. Вы должны четко понимать, что исключать из числа подозреваемых вас и вашу супругу будет совсем неправильно. Тем более, что вы получили акции достаточно крупной российской компании сразу после смерти вашего брата. Виноградов растерянно оглянулся на Вейдеманиса, тяжело вздохнул, пожал плечами, привстал, словно собираясь уйти, а затем мрачно изрек. «Значит, вы готовы подозревать и меня? Я должен подозревать любого человека, если собираюсь найти преступника». И поэтому вы готовы обвинять даже меня и мою супругу? Не обвинять, а подозревать каждого, кто был в доме, чтобы установить истину. Если я стану действовать иначе, то это будет непрофессионально. Нельзя заранее исключать кого-либо из числа подозреваемых. Мой опыт подсказывает мне, что в подобных случаях преступником может быть даже самый близкий человек». Гость тяжело вздохнул, помолчал и сказал «Согласен, можете рассматривать и нас с женой в качестве подозреваемых, пусть будет так, но в любом случае я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать мотивы убийства моего брата. Мне нужно найти и покарать убийцу, понять причины этого страшного преступления, поэтому я решил обратиться именно к вам». «Ваша репутация говорит сама за себя». «Хотите что-нибудь выпить?» — предложил Дронга. «Нет, не хочу. Я пришел к вам за конкретной помощью, а не для того, чтобы с вами пить. Извините, я несколько резок, но вы должны понять мое состояние». «Понимаю», — кивнул Дронга. «Теперь перечислите, пожалуйста, тех людей, о которых идет речь. Кроме нас с супругой, это жена Петра» вернее его вдова, Валентина, ее сын Рудольф, его дочь Надя со своим другом Леонидом, вице-президент компании Ян Халифман, руководитель службы безопасности Олег Кудринский и друг Петра Тариэл Автандилович Давитиани со своей супругой Екатериной. Была еще подруга Валентины, Камила. «Достаточно известная особа, настоящая светская львица». «Вот и все. Двенадцать человек». «Нет, одиннадцать», — возразил Дронга. «Я считал». «А кто двенадцатый?» Виноградов нахмурился, пытаясь вспомнить. Затем, согласно, кивнул и сказал. «Вы правы. Еще одного человека я не назвал. Она нам как родная. Это кухарка Цицилия Робертовна». Она латышка, пожилая женщина, которая работает в семье моего брата уже полтора десятка лет. Самое обидное, что все перечисленные лица, очень близкие и родные люди. Но убийца был среди нас, в этом я уверен. В доме больше никого не было. Там еще постоянно дежурят двое охранников. Но они не приближались, находились в домике, предназначенном для них. Территория большая? Да, весьма немалая, но она огорожена высоким забором. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Посторонних на даче не было. В этом следователь убежден. Он просматривал все записи. А в доме камеры есть? Конечно, нет. Кто разрешит устанавливать камеры у себя дома, когда рядом два бассейна, где обычно купаются женщины? Нет, внутри камер не было. Наверное, стоит упомянуть, что чуть в стороне от главного здания стоит гостевой дом. А с другой стороны – сауна и небольшой крытый бассейн. Кто сейчас там живет? Валентина, конечно, его вдова. Говоря о детях, вы сказали так – ее сын и его дочь. Вы не назвали сына в числе основных наследников. Значит, это была не просто оговорка. — Да, — сухо ответил Виноградов. — Не оговорка. Это ее сын и его дочь. Я все сказал правильно. Валентина была второй супругой Петра. С первой он развелся 10 лет назад. — Где она сейчас? — В Америке. Переехала туда вместе со своей матерью и сестрой. А дочь живет с отцом. Она учится в университете, поэтому было решено, что девочка останется в Москве. «Наде не нравилось в Америке. Ее больше устраивала жизнь в России. Наверное, это странно для молодой девушки, но ей жилось здесь гораздо лучше, чем там». «Это мы привыкли удивляться. А молодое поколение само выбирает место под солнцем», заметил Дронга и спросил. «Кто был первым мужем Валентины?» «Берестов», — ответил Виноградов. «Может, помните, был такой известный хоккеист, Всеволод Берестов. Он выступал в канадских клубах, да и сейчас где-то там работает, тренирует молодых. Они развелись, когда Рудольфу было три годика. Потом Валентина жила некоторое время в Канаде. Она вернулась в Москву, когда сыну исполнилось шесть лет, и он пошел в школу. Мать посчитала правильным, чтобы ее сын учился в России. Сколько ей лет? 37. Они познакомились с Петром 10 лет назад, когда она уже жила в Москве. И примерно через два года поженились. Валентина действительно очень эффектная и красивая женщина. Хотя я был против этого брака. Рудольфу сейчас уже 16. Совсем взрослый, самостоятельный парень. Говорит, что собирается уехать в Канаду, чтобы учиться там в университете. Почему вы были против женить бы брата? Я могу узнать причины?» Виноградов нахмурился, потёр переносицу, тяжело вздохнул и заявил. «Обычные житейские мотивы. Я не хотел, чтобы у Нади, моей племянницы, появилась мачеха. При живой матери, пусть даже живущей в Штатах. Да и сама Валентина мне не нравилась. Такая типичная охотница за богатыми мужьями. Это ведь сразу чувствуется. Но Пётр в неё влюбился» и не хотел больше ни о чем слышать. Я его тоже понимал. Сложно жить без женщины в доме. Хочется тепла, ласки, уюта. Хотя я не уверен, что в подобных случаях нужно выбирать женщину, которая уже была замужем. Вам не кажется, что это предрассудки? Возможно, но я был против с первого дня, как только ее увидел. Мрачно произнес гость. По шесть мужчин... И женщин, задумчиво произнес Дронга, все близки к вашей семье, даже родственники, и вы хотите, чтобы следователь сразу вычислил среди них убийцу? Гость молчал. Прошло 20 секунд, 30. Затем он все-таки произнес: Знаете, я ведь пытался ему подсказать. Был уверен, что моя помощь поможет вычислить преступника в максимально короткий срок. Что именно вы ему подсказали? Спросил Дронга. Сначала вы должны дать согласие на проведение частного расследования. Я готов заплатить вам любой гонорар. Следователь будет недоволен, терпеливо пояснил Дронга. Пока идет официальное расследование, никто не может проводить параллельное. Это запрещено законом. Разве вы не занимаетесь этим? Удивился Виноградов. Вы ведь эксперт и частный сыщик, причем весьма известный. Только когда меня просят официальные лица, и есть соответствующее разрешение. В России запрещены частные расследования. Значит, вы отказываетесь нам помочь? Не отказываюсь. Вы можете официально оформить меня своим представителем во время следствия. Скажем, юрисконсультом или вашим адвокатом. Тогда я смогу на вполне законных основаниях интересоваться ходом расследования и даже пытаться выяснить некоторые дополнительные факты. В этом случае все будет законно. Согласен, быстро проговорил Виноградов. Я заранее готов принять все ваши условия. Лишь бы мы быстрее нашли убийцу. Просто невыносимо жить, когда я вспоминаю, что отравитель может быть среди нас. Я готов обговорить ваш гонорар. Будем считать, что я согласился, перебил его Дронга. Гонорар вы потом обсудите с господином Вейдеманисом. А теперь скажите, о какой же подсказке идет речь. Я могу говорить? Виноградов взглянул на Эдгара, молчаливо сидевшего на диване. Абсолютно все. Я полностью доверяю своему напарнику, пояснил Дронга. В таком случае. Скажу вам, что убийцу видели, выдохнул Виноградов. Это самое страшное, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что Петра убили. Убийцу видели? переспросил Дронга. Тогда я действительно чего-то не понимаю. Вы сказали об этом следователю. Дронга взглянул на Эдгара. Тот, не понимающий, посмотрел на гостя. Извините, вставил Вейдеманис, решив, что пора вмешаться. Мы вас не совсем поняли. Вы уже знаете, кто убийца. Я точно знаю, что подозреваемых не 12 человек и даже не 10, если исключить меня с моей супругой, а только 8, выдохнул Виноградов. Почему? спросил Эдгар. Моя племянница Надежда. «И ее друг видели, как в кабинет Петра входил убийца», – мрачно изрек Виноградов. «Поэтому я был уверен в том, что следователь сумеет достаточно быстро выяснить личность преступника. Ведь есть только восемь реальных кандидатур на эту роль».